Глава 14. Неожиданная встреча Форд уже присел в кресло, приготовившись слушать откровения госпожи Крент, но когда она упомянула мертвую голову, вскочил на ноги. — Я рад слышать, что вы упомянули об этом, — сказал он. — Видите ли, я думаю, мертвая голова тесно связана с убийством. — Почему ты так думаешь? Требовательно спросила Дерека, а гостья откинулась на спинку кресла, лицо ее превратилось в загадочную маску. «Помнишь, мисс Уорри сказала, что увидев череп, Боуринг был так ошеломлен, что даже побледнел. Похоже, вид мертвой головы пробудил неприятные воспоминания. А они могут иметь прямое отношение к его смерти», уверенно заявил молодой человек. «Я не совсем понимаю тебя, Освальд», — покачала головой мисс Тревик. «Я, конечно, могу ошибаться», — ответил адвокат, опустившись в кресло. «Но я никак не могу выкинуть эту идею из головы. Однако теперь здесь госпожа Крент, и она, наверное, объяснит, почему Боуринг так сильно испугался». «Нет», — неожиданно покачала головой Мария, — Я слышала, что он испугался, но не смогу объяснить, почему. — Значит, на эту тайну вы света не прольете? Ну, — Но не то, что касается черепа, — покачала головой старая женщина. — Существует только один человек, который знает ответ на эту загадку. Он мне намекал на это в Кейптауне. — И кто же этот человек? — Мой муж. «А где он сейчас?» «Ах, милая барышня, я не знаю». «Но миссис Крэнд...» «Давайте закроем этот вопрос», — нервно объявила гостья, ее руки дрожали. «Давайте не будем говорить об этом человеке, иначе я выйду из себя. Если и существовал на свете настоящий негодяй, то это был Сэмюэль Крэнд». «Он был немцем?» — спросил Освальд. Имя звучит очень уж по-немецки. «Не знаю, кем он был. По-английски он говорил совершенно без акцента. По его словам, он приехал из Новой Зеландии. Но он был плохим человеком. Он бросил меня, оставив голодать. Я очень сильно страдала, пока не встретила Боуринга». Слушатели невольно заметили, как фамильярно она говорит о миллионере. «Ну, пока из вашего рассказа мы ничего не поняли». «Наоборот, мы страшно запутались», — неторопливо произнес Форд. «Давайте начнем с самого начала, госпожа Крент. Расскажите все по порядку». «Дорогие мои», — начала гостья весьма вульгарным тоном, который не понравился молодым людям. Вы хотите, чтобы я изложила вам всю историю моей жизни? Это может занять несколько часов. Я, конечно, попробую рассказать все как можно короче. У меня тогда были трудные времена», <служие> — вздохнула она, посмотрев на свои руки в ярко-лиловых перчатках. «Впрочем, когда они были легкими...» «Когда вы будете получать две тысячи фунтов в год...» «Забот у вас будет намного меньше», — заметила Дерика, пытаясь утешить женщину. «Ах, милые мои, деньги еще не все. Когда я уютно устроюсь, мой муж всенепременно появится, чтобы доставить мне массу неприятностей. Он всегда так делал и будет делать дальше. Я человек с характером, могу справиться с кем угодно». — Только не с Самуэлем, нет! — со слабой улыбкой покачала головой госпожа Крент. — Он отродье самого дьявола. Я лишь молюсь, чтобы он поскорее к нему и отправился. — Начинайте же рассказ! — поторопил ее Форд. Ему не терпелось докопаться до правды о прошлом господина Боуринга. — По порядку. С самого начала. — А! Мария вздохнула, снова покачав головой. «Это возвращает меня на много лет назад. Я родилась в Уайт-Чапеле и в детстве получила хорошее образование. И когда я стала взрослой, у меня было множество предложений руки и сердца. Многие молодые люди мечтали взять меня в жены. Я тогда выбрала Джерри Уорда, который работал сапожником». Мы вместе поехали в Африку, и через три года после этого родилась моя Дженни. А потом мой муж умер. — О! — с удивлением протянула Дерика. — Я-то думала, что вашу дочь зовут Дженни Крент. — Дженни Уорд. Ее настоящее имя, моя дорогая. Уордом звали ее отца, а Крент — фамилия моего второго мужа. «Когда я вышла за него, то поменяла фамилию и себе, и ей, чтобы избежать кривотолков. Но сейчас она не Крент и не Уорд, а Дженни Боуринг». «Вы можете доказать, что этот брак действительно был заключен?» — быстро спросил Форд. Госпожа Крент оскорбленно выпрямилась в кресле. «Могу показать вам документ», — сказала она. «Дженни хорошая девочка». «А я порядочная женщина, но это позже. Я хочу, чтобы вы не перебивали меня, а внимательно слушали, иначе так ничего и не поймете». «Да-да. Продолжайте». Одновременно закивали Освальд и его невеста. Миссис Крент устроилась поудобнее и продолжила, наслаждаясь тем, что стала центром внимания и обрела хороших слушателей. «Джерри умер». Оставил меня вдовой с Дженни на руках. Тогда она была совсем крошкой. Мне пришлось работать прачкой в Кейптауне. Уорд ушел в мир иной, а меня заставил разгребрать дела земные. — И как же вы поступили? — поинтересовалась Дерека, пытаясь вернуть собеседницу к интересующей их теме. — Я занималась стиркой, дорогие мои. Я ведь уже сказала... Моими конкурентами были черномазые, только они делали это много хуже меня. Никто из них не умел крахмалить белье, как я. С тех пор прошло уже двадцать лет, — вздохнула Мария. Я тогда была совсем еще ребенком, — задумчиво протянула мисс Тревик. — Да, мисс, точно так же, как и Дженни. Потом я встретила твоего папу. Он всегда любил чистое белье и пришел ко мне в прачешную. Более того, он оказался так доволен моей работой, что привез с собой Боуринга и Крента. — Так они явились в прачешную втроем? — неожиданно спросил адвокат. — Они были партнерами, если это можно так назвать, господин Форд. Они занимались алмазами, золотом и всем, из чего можно выжать хоть пенни. «Сэр Ганибал был настоящим джентльменом и хорошо относился ко мне. Он сказал, что они собираются сделать состояние. Как он познакомился с Джоном, не знаю. Но, как я понимаю, в те годы сэр Тревик имел деньги, но не имел мозгов. А господин Боуринг, напротив, был умен, но не имел денег. Ведь ваш отец, ну уж простите меня, милочка, не очень дальновидный человек». Вот они объединили свои усилия, чтобы разбогатеть. А Крент, уточнил Освальд. Он был вроде пассивного партнера, ответила гостья. Делал за них грязную работу. Значит, не обошлось и без грязной работы, поднял брови Форт. Еще как? Сэр Ганибал. А. Тут я снова должна попросить у вас прощения, душечка. Прекрасный джентльмен, но не слишком умный. Господин Боуринг думал за него и за Крента тоже. Это Джон делал все деньги. Он был тем еще прохвостом, хоть и стыдно мне так о нем говорить. Он ведь всегда был очень добр ко мне. И потом мы были в родстве. — В родстве? С удивлением воскликнули хором слушатели. «Свод нам, конечно», — пояснила Мария. «Иначе я не позволила бы моей Дженни выйти замуж за Моргана Боуринга. Джон Боуринг был женат на сестре Уорда, моего первого мужа, который...» «Хорошо», — воскликнул Освальд, оборвав ее. «Мы уже разобрались в ваших родственных связях, госпожа Крент». «Вот я и говорю» продолжала экономка. «Господин Боуринг женился на Амелии Уорд вскоре после смерти моего первого мужа. Она была не совсем себе бедняжка, да и Боуринг обращался с ней довольно жестоко. Она умерла через пять лет, оставив ему Моргана. Джона было не до детей, и он отдал мальчика мне на воспитание». Потом Воуринг и Сарганибал отправились в Трансвааль по какому-то делу, связанному с алмазами. Крент остался здесь, и когда он сделал мне предложение, я сдалась без боя. — Вы согласились? — уточнила Дерика. Да, моя дорогая. Господин Крент наплел мне басен на своем будущем богатстве, а я так устала от бесконечной стирки. Что согласилась. он был обворожительным, правда, только в самом начале, вздохнула миссис Крэнт. Впоследствии он стал грубым. Забрал все мои деньги и отправился в трансваль за своими компаньонами, оставив меня без гроша, с Дженни Морганом на шее. И когда вы увидели его снова? поинтересовался адвокат, мы не виделись много лет. Но однажды в дождливый вечер мой супруг объявился снова. Он уже был в дверях, и когда я в свете лампы увидела его лицо, то закричала от ужаса. Он был бледным и выглядел ужасно. Он вошел и объявил, что ему нужны деньги и где-то переночевать. Как я узнала от мужа, господин Боуринг разбогател и вышвырнул его из фирмы. Почему же он его выгнал? Тут гостья понизила голос и обвела комнату испуганным взглядом. — Кому попало, я об этом не рассказываю, — тихо произнесла она. — Но вам, юная леди, я обещала правду. Самуэль сказал, что Боуринг подделал несколько подписей сэра Ганнибала, но тот завладел этими бумагами. — Быть такого не может. С негодованием перебила ее Дерика. Еще как, может, усмехнулась Мария. Бауринг сам не в этом признался, когда заработал достаточно денег и вернулся в Англию, прихватив меня с собой. Но мой отец бы никогда, тише Дерика, быстро остановил возлюбленную Форд. Пусть госпожа Крент расскажет свою историю до конца. Мы сейчас только подошли к чему-то важному. Девушка замолчала, прикусив губку, хотя и злилась из-за того, что такая женщина, как миссис Крент, посмела плохо говорить о сэре Гани Тревике. Заметив ее раздражение, та тоже вышла из себя. — Моя дорогая, я бы не говорила того, что сказала, не будь это правдой, — уверенно заявила она. — Самуэль узнал об этом подлоге и, попросту говоря, пытался шантажировать Боуринга, — который к тому времени уже был достаточно богат. Но твой отец, узнав об этом, заявил, что никакой подделки не было. После этого Боуринг выгнал моего мужа, и тот пришел ко мне без гроша в кармане». «Так ему и надо. Судя по вашему рассказу, он был еще тем негодяем», — с негодованием сказал Форд. «Он был хуже, чем негодяем», — вздохнула пожилая женщина. Вы представить себе не можете, что мне пришлось вынести. Он жил за мой счет, бил меня, отбирал деньги и, простите за выражение, тратил их на других женщин. Он несколько раз писал господину Боурингу и сэру Ганнибалу, но они ему так и не помогли. Тогда он ушел из дома и исчез на год. — И куда же он делся? — Отправился обратно в Трансвааль. Мне кажется, он рассчитывал лично исправить что-то, что-то, связанное с бриллиантами. Так вот, когда мой муж вернулся через год, у него было много денег, и он рассказывал о мертвой голове. — Ага, — воскликнул Освальд. — И что же он рассказал? — Мой дорогой юноша, я не так уж много знаю, а все, что знаю, исключительно со слов Самуэля. Он сказал мне лишь одно. Как-то раз Боуринг едва избежал смерти, предвестником которой был череп негра. Если он увидит его вновь, то снова сможет уйти от смерти, но, встретившись с мертвой головой в третий раз, уже не спасется. Молодой человек внимательно посмотрел на гостю. Крент принес череп с собой? — Нет, — прошептала Мария. Он сказал, что мертвой головой владел сэр Ганнибал. Дерик и Освальд переглянулись. Неужели это сэр Тревик принес череп в палатку гадалки в день праздника? — Ничего не понимаю, — проговорил Форд после долгой паузы. — Вы говорите, что этот череп, череп негра, был своего рода предупреждением господину Боурингу о том, что ему грозит смертельная опасность, и он почему-то верил, что если увидит череп в третий раз, то непременно будет убит. Госпожа Крент согласно кивнула, и адвокат продолжал. — Тогда, как я полагаю, впервые Боуринг увидел череп в трансвале, — как и рассказал мистер Крент, — а второй раз здесь. — Нет, сэр, простите, — перебила его Мария, — Боуринг отправился в Кейптаун на алмазные копии, как и множество других искателей приключений. Иногда он навещал Моргана, который все еще оставался со мной. Однажды он пришел весь бледный, а Самуэль налил ему бренди. А потом муж рассказал мне, что Боуринг во второй раз видел череп, означающий смерть. Тогда в третий раз он увидел череп в палатке, — Саду этого дома, — задумчиво протянул Форд. — И это на самом деле означало его смерть? — Но объясните, к чему такие сложности? Госпожа Крент всплеснула руками. — Ах, сэр, если бы я могла это объяснить. Это все, что Крент мне сказал. Тогда господин Джон велел ему убираться и дал немного денег. Мой муж снова исчез. Я не видела его лет десять, и очень этому рада. Потом сэр Ганибал уехал в Англию, а за ним и Боуринг вернулся, забрав с собой меня Дженни и Моргана. Он сказал, что хочет жить неподалеку от сэра Тревика. Тут старуха понизила голос и внимательно оглядела слушателей. Он привез меня в Грандж и сделал экономкой. Но я думаю, все дело в том, что сэр Ганибал заставил его остановиться тут, чтобы приглядывать за ним. Доказательств этому у меня нет, лишь догадки, — добавила она, вытирая красное лицо шелковым платочком. — А как насчет свадьбы? — спросил юрист. — Ну, дорогие мои, господин Боуринг был человек горячий, любил повышать голос и распускать руки, особенно со мной и Дженни. Раз или два он говорил, что выкинет нас на улицу и оставит помирать с голоду. Тогда-то я и решила, чтобы совладать с ним, выдать дочь за его сына. — Как вы могли? — возмущенно заявила Дерика. Вы же видели, что Морган совершенно безумен. — Не так уж и безумен, да и Дженни его в конце концов полюбила, — легко заметила Мария. Если бы он действительно был совершенно безумен, священник не обвенчал бы их. Мы вдвоем отлично с ним управляемся, но больше никто, особенно Джон Боуринг. Морган никогда не слушал отца, чем приводил его в ярость. — Где именно состоялся их брак? — резко спросил Форд. Экономка достала свидетельство о браке из вместительного кармана. Они обвенчались в Лондоне в церкви святого Эдвина, — ответила она, протягивая бумагу. Тут все дело в порядке. Свадьба была около года назад. Я все ждала случая, когда Боуринг снова начнет разговоры о том, как он выкинет нас на улицу, чтобы сунуть ему под нас эту бумагу. Да вот, как видите, не дождалась. Вот, в общем-то, и все, — вздохнула Мария, поднявшись из кресла. «Если хотите, я могу объявить во всеуслышание, что Дженни уже давным-давно стала миссис Боуринг». «Думаю, это будет не лишним, миссис Крент», — заметил Освальд, взглянув на бумагу, которая, на первый взгляд, была оформлена правильно. «Если вы не против, я оставлю это свидетельство у себя, чтобы я проверил истинность записи в церкви». — Да, конечно. Убедитесь сами, там все в порядке, — заверила его экономка. — Есть еще какие-нибудь вопросы, мои дорогие? — Конечно, — сказала Дерика тоже вставая. — Почему вы обвинили моего отца в убийстве господина Боуринга? — Ну, видите ли, мисс, — протянула госпожа Крент, покраснев еще сильнее. Я ведь слышала о том, что покойный увидел мертвую голову в палатке гадалки. Зная от мужа, что владелец черепа сэр Ганибал, я решила, что именно он подложил туда эту ужасную вещь, чтобы напугать Боуринга. А значит, он же его и убил. И потом я ведь знала, что вашему отцу нужны были деньги, и решила, что он надеется получить состояние господина Боуринга. Госпожа Крент с серьезным видом заговорил Форд, осторожно опустив свидетельство о браке в карман. «Сэру Бало не было никакой нужды убивать господина Боуринга. Вы же сами сказали, что у него были документы с поддельными подписями. При желании он мог выкачать из Джона любую сумму». «Освальд, вы что, тоже обвиняете моего отца?» «Считаете его шантажистом?» Тут же взвелась мисс Тревик. «Нет, моя дорогая. Но если миссис Крент считает его виновным в убийстве, она легко может допустить, что он виновен в более легком преступлении шантаже». «Нет. Я же не говорю, что убийцей мог быть только Сарганибал. принялась оправдываться миссис Крент. «Но согласитесь». «Эта история с черепом выглядит более чем подозрительно». «Пожалуй», — согласился Форд. Он проводил гостю до двери. «Я попросил бы вас, госпожа Крент, пока никому не рассказывать о нашем разговоре, до того, как я вам дам знать». «Не скажу больше никому ни слова», — заверила его гостья. «Все, что мне нужно, это только деньги». «Вы получите их, как только господин Граттен составит все бумаги», — заверила ее Дерика. «А пока вы можете сообщить всем, что Морган уже давным-давно женат». Старая экономка пообещала это сделать и отправилась во Свояси, довольная тем, что ее финансовым трудностям пришел конец. Кряхтя вышла она в холодную дождливую ночь, и направилась к поджидающему ее экипажу, который привез ее в особняк. На прощание махнув пухлой ручкой Освальду, она залезла в повозку. Все это время Мария думала о своем пропавшем муже, содрогаясь от одной мысли о том, что тот может снова появиться у нее на горизонте, теперь, когда она наконец-то уладила все дела. Непроглядную тьму рассеивал лишь фонарь, на повозке, трясущейся по дороге, по обе стороны которой раскинулись вересковые пустоши. В небе не было видно ни одной звезды. Дождь яростно хлестал и кучера, и его пассажирку, но та, казалось, не замечала его, погруженная в воспоминания о прошлом. Она никак не могла выбросить из головы постылое лицо оля Крента. «Наверное...» Это потому, что я сейчас много говорила о нем, решила Мария, когда они уже подъезжали к Гранжу. Фу! Вот уж кого не хотела бы вспомнить снова. Когда впереди показались огни домов, пассажирка почувствовала себя много лучше, и образ господина Крента наконец улетучился из ее головы. Услышав звук подъезжающего экипажа, Дженни открыла парадную дверь и поспешила помочь матери выбраться из повозки. Кости пожилой женщины ныли от сырости. И тут из переплетения теней вышел мужчина. Когда он приблизился, и Мария увидела его лицо в свете лампы, она обмерла. Это было лицо, которое она последний раз видела лет десять тому назад в Кейптауне. «Самуэль!» воскликнула она, пошатнувшись от ужаса. «Самуэль Крент!» Но человек, который стоял перед ней, скорее напоминал Иосию Полуина.